Глава 31. Игнат вернулся минут через пять, но они показались мне целой вечностью. За это время мои нервы превратились в натянутую струну, а мысли метались в голове, как ста испуганных птиц, отчаянно ищущих выход из этого безумия. Что случилось? Кто так настойчиво стучал в дверь? И почему он так торопился? — Все в порядке. Кто это был? — настороженно спросила я, пытаясь вычитать, хоть что-то в непроницаемой глубине его глаз. Эта неизвестность давила, рождая самые мрачные предчувствия. «Мы уезжаем», — сухо констатировал он, будто сообщал о смене погоды. «Что значит уезжаем? Куда?» Выпалила я, слова вырвались прежде, чем успела их осмыслить. «А дорога? Там же не проехать после дождя». «За нами приехали», — торопливо ответил Мартынов, натягивая футболку. Я растерянно взглянула на свои джинсы, грязные кучи, валявшиеся на полу. Одевать их особого желания не было. «Забудь о них», — бросил он, заметив мой взгляд. «Пошли». Я поднялась, чувствуя себя потерянной и беспомощной. Зацепившись к взглядам за свое отражение в мутном стекле окна, я понимал, насколько жалко выгляжу. Оттянув и без того длинный свитер пониже, я поспешила за мужем, стараясь хоть как-то скрыть своё позорное одеяние. Выглядела я, мягко говоря, ужасно. Растрёпанная, грязная, поцарапанная, да ещё и в одном мужском свитере и белье. Снаружи нас действительно ждал чёрный внедорожник. Его лакированная поверхность блестела в лучах восходящего солнца. Возле него застыли двое мужчин в тёмных костюмах, с чересчур серьезными лицами. При виде Игната они вытянулись по стойке смирно. Охрана, все ясно. Они явно привыкли беспрекословно выполнять его приказы. «Садись», — буркнул Игнат, открывая заднюю дверь. Я послушно забралась внутрь, стараясь не касаться грязными ногами светлой обивки. Кожаные сиденья, источавшие приятный аромат, оказались неожиданно теплыми, словно оазис в окружающем ледяном мире. Мартынов плюхнулся рядом, небрежно закинув руку на спинку сидения. Машина тронулась, плавно выезжая на дорогу, я облегчённо выдохнула. Хоть какой-то проблеск нормальности после всего этого кошмара. — Мы домой? — спросила я, стараясь разрядить повисшую в салоне гнетущую тишину. Вопросы роились в голове, ворочась, как змеи в клубок но я боялась их озвучить, опасаясь услышать ответы, которые разрушат и без того хрупкое равновесие. — Да, — коротко ответил Игнат, уставившись в окно. За стеклом мелькали огни фонарей, яркие вывески, но, казалось, он их не видит. Игнат выглядел отстраненным и задумчивым, словно его мысли были далеко отсюда, где-то в другом месте, куда мне вход воспрещен. Тишина снова навалилась, давящая и неловкая. Я чувствовала себя чужой в этом дорогом внедорожнике, словно я грязное пятно на безупречном полотне. Случайная пассажирка, оказавшаяся не на своем месте. Живот предательски заурчал, напоминая о голоде и унизительном положении. И надо же было именно сейчас вспомнить о еде. «Мы можем где-нибудь остановиться?» — робко спросила я, сглатывая подступивший к горлу ком. «Мой желудок сейчас разорвет от голода, честное слово». Игнат нахмурился, словно я попросила его о чем-то невыполнимом и нарушила его планы своим нелепым желанием. «Останови на ближайшей заправке», — велел он водителю тоном, нетерпящим возражений. Через какое-то время машина свернула к ярко освещенной заправке. Бензоколонка, словно островок цивилизации, манила огнями и рекламными вывесками. «Подожди здесь», — сказал Игнат и вышел из машины, оставив меня в полном одиночестве. Я проводила его усталым взглядом и заметила, как он отдает распоряжение охраннику. Лицо Мартынова оставалось бесстрастным. Невозможно было понять, что он чувствует. Охранник послушно кивнул и торопливо направился внутрь заправки, исчезая за закрывающимися дверьми. Я терпеливо сидела на месте и, пытаясь отвлечься от спазма в животе, внимательно разглядывала проезжавшие мимо машины. Чужая жизнь, чужие заботы, у каждого свои дела, свои проблемы, и в этом круговороте всем плевать друг на друга. В салоне было тепло и уютно, но тревога не отпускала, липкой лентой сковывая сердце. Слишком много проблем навалилось на мои плечи, решить которые, возможно, мне не по силам. Минут через пять охранник вернулся с бумажным пакетом и передал его Игнату, который тут же сел обратно в машину. «Вот», — сказал тот, протягивая мне пакет. «Приятного аппетита!» Я приоткрыла пакет и жадно вдохнула пьянящий аромат. Бутерброды с сыром и ветчиной заманчиво шуршали в обертке, а рядом большой стакан, обжигающий горячего капучино. «Спасибо!» — искренне поблагодарила я, чувствуя, как голод с новой силой скручивает внутренности. Я выбрала бутерброд с сыром и ветчиной и с жадностью откусила кусок. «Боже, как вкусно!» Оказывается, так мало мне нужно для счастья, всего лишь немного еды и капли тепла в этом безумном мире. «Будешь?» — любезно предложила я мужу по виной внезапному порыву. Но тот отрицательно мотнул головой, не удостоив меня даже взглядом. «Как хочешь», — буркнула я, делая вид, что его безразличие меня не задевает, и, сделав несколько глотков кофе, с наслаждением ощутила, как тепло разливается по озябшему телу. Игнат молча наблюдал за мной. В его взгляде промелькнуло что-то, чего я не смогла понять. Жалость, раздражение или просто любопытство, тщательно замаскированное за маской безразличия. Я старалась не обращать на него внимания и сосредоточилась на еде. Нужно было восстановить силы, чтобы не упасть в обморок от истощения и быть готовой к тому, что нас ждет впереди. Домой мы добрались ближе к обеду и не успел Игнат выйти из машины, как из дома, словно выпущенный из клетки попугай, выскочила Карина с криком, полным упрёка и отчаяния. «Куда ты пропал на целые сутки? Я звонила тысячу раз. Места себе не находила». Игнат поморщился, будто от внезапно нахлынувшей зубной боли. Карина, не замечая его недовольной гримасы, подбежала к нему, норовя обнять. Но её взгляд застыл, наткнувшись на меня. В одно мгновение ее лицо, до этого излучающее тревогу и нежность, исказилось от злости, будто кто-то переключил тумблер, и от милой девушки не осталось и следа. «Это еще что такое?» — процедила она сквозь зубы, глядя на меня с презрением. Ее глаза буквально прожигали во мне дыру. Я почувствовала себя пойманной в ловушку, словно зверь, загнанный в тупик и лишенный возможности сбежать. Игнат молчал, не спеша вмешиваться в разгорающий конфликт. Но его явно начинало раздражать происходящее. «Какого черта? Вы были вместе?» Не сводя с меня глаз, выплюнула Карина, при этом обращаясь к Игнату. «Где ты ее подобрал? На помойке?» Я попыталась сохранить спокойствие, но слова Карины неприятно задевали меня. Я и без того чувствовала себя не в своей тарелке, а ее хамство лишь усугубило ситуацию. «Следи за языком!» — огрызнулась я, стараясь говорить как можно уверенней. «А то что?» — презрительно усмехнулась Карина, выгибая тонкую бровь. «Ты думаешь, Игнат за тебя заступится?» «Да ты для него никто. Просто обуза, от которой он не знает, как избавиться». Не выдержав оскорблений, я шагнула к Карине, готовая дать отпор, высказать все, что у меня накопилось. Но Игнат, словно предвидев мои намерения, перехватил меня за руку, крепко сжав запястье. «Хватит, Карина!» — резко одернул он. «Ты переходишь границы». «Какие границы?» — взвизгнула она. «Я должна молчать и делать вид, что ничего не происходит, когда спустя сутки вы возвращаетесь вместе. Да еще в таком виде. И почему на ней твой свитер? Объясни мне». «Я позже все объясню», — зарычал Игнат, взбешенный ее поведением и истерикой, которую она закатила. «Объяснишь?» «Что тут объяснять?» — закричала Карина, теряя остатки самообладания. «Я чуть с ума не сошла от беспокойства. Оборвала тебе телефон. Но ты не ответил ни мне, ни маме. Потому что был с ней, да?» Карина смотрела на Игната с обидой и отчаянием. Ее большие глаза наполнились слезами, которые грозили вот-вот хлынуть рекой. «Я люблю тебя, Игнат, но не намерена это терпеть». — прошептала она, всхлипывая. «Да уж», — разнесся по двору посторонний мужской голос, нарушая повисшую тишину. «В этом доме с каждым годом все веселее и веселее. Мы, словно по команде, одновременно повернулись к дому. Там на пороге, вальяжно опираясь, а дверной косяк стоял парень, немного помладше Игната, но невероятно похожий на него. Те же острые скулы, тот же прямой нос, тот же цепкий взгляд». В памяти сразу всплыл снимок из комнаты Насти. «Я, значит, приехал поздравить тебя с женитьбы, брат, а ты, оказывается, устроил здесь себе гарем», — произнес незнакомец с легкой иронией, подтверждая мои предположения. Закончив свою тираду, парень, словно пантера, легко перепрыгнул через ступеньку и в развалочку направился к нам, небрежно заложив руки в карманы брюк. В его походке чувствовалась уверенность и неприкрытое высокомерие. Проравнявшись с нами, он остановился и, прищурившись, изучающе, уставился на меня, словно рассматривал редкий экспонат музея. В его взгляде было что-то хищное, одновременно насмешливое. Так вот ты какая моя несостоявшаяся невеста, вызвал тот, медленно вводя меня взглядом с ног до головы, не пропуская ни одной детали. Его глаза задержались на моем лице, на растрепанных волосах. На грязном свитере и в уголках его губ заиграла ухмылка. Ну что ж, добро пожаловать в семью!